Его найдешь на равнинах, не в горах, в степях и полупустынях. Целинные темно-каштановые почвы зарастают в основном ковылем лесинга и типчаком, занимают до 8% травостоя. В зоне светло-каштановых почв его засилие ослабевает, и компанию тепчаков составляют житники, полыни и ромашники. Ковыль лесинга или ковылок – многолетний, плотно-кустовый злак. Стебли у него многочисленные, голые, листья шершавые, волосистые. Высота ковылка невелика, в среднем с полметра. Ось перистая, дважды коленчатая, согнутая. После второго колена ось скрученная, голая. Зерновка волосистая, длиной с ноготь. Ковылок на молодых залежах не встретить. Потребуется 10-12 лет, пока он поселится на запущенной пашне. Пробуждается ранней весной, как только немного прогреется почва. В период отрастания ковылок почти не отличить от типчака. Внешняя вся и разница, что у типчака корни черные, а у ковылка бурые. В апреле каштановые почвы казахской целины густо покрыты колосистым ковылем. Через месяц былинный злак цветет, затем плодоносит, осыпая острые зерновки. Августовской порой застарелые побеги отмирает, приобретая светло-желтые тона. Зато при осенних дождях эта степная трава начинает отращивать новые зеленые побеги, с которыми и уходит в зиму. Ковыль лесинга весьма ценная кормовая трава. На пастбищах она хорошо поедается лошадьми и овцами, причем высокая поедаемость злака наблюдается с начала отрастания до цветения. Позже злак грубеет, покрываясь к тому же колющими остями. И выпасать на нем скот можно лишь в мокрую погоду. Изданно известен как нажировочный корм, еще в 1801 году агроном Левшин писал. Лошади и все скоты траву эту безмерно любят, и в короткое время на пище этой разъедаются. Интересно, что из молока кобылиц, выпасаемых на ковылке, Кумыс получается особенно целебным. Урожайность ковыля небольшая, 80 центнеров сена с гектара, но скошенная трава усыхает всего в два раза. Правильно высушенное сено богато переваривым белком, что вообще-то и определяет ценность злака. В центнере содержится до 72 кормовых единиц, каждый из которых приравнена к килограмму овса. Вот почему степники находят что это сено ничем не хуже пырейного. Но на пастбище ковыль поедается хуже костра и овсяницы. Жадностью им насыщаются животные, лишь когда он молод или отрастает вновь от авой. Чрезвычайно приспособлен к разным природным условиям ковыль волосатик, капиллата или тырса. Его можно встретить на целинах, и залежах трех экологических зон в лесостепи, степи и полупустыни. Причем, для него тоже одинаково хороши и черноземы, и каштановые почвы, и суписи. На старых залежах тырса порой образуют чистые, плотные заросли. Склоны гор до трехкилометровой высоты густо порастают этой травой. Как и ковы лесенга, Тырса многолетник. Листь у него свернуты вдоль, снаружи шершавые, внутри – опушенные. Короткая ость голая, крепкая. Стебли вытягиваются на полметра и выше. Весной тырса отрастает медленно, да и потом развивается не быстро. В северном Казахстане тырса зацветает лишь в июле, тогда как ковыль лесенга там цветет двумя месяцами раньше. Зато к осени другие ковыли, засыхая сиреют, отмирают, а тырс остается зеленым. До плодношения волосатика его листья лаком и корм для лошадей и овец. Вовремя заготовленное сено по питательности лучше лугового. Но вот волосатик отцвел, и как корм стал не только бесполезным, но и опасным. Остистые его зерновки ранят животным ротовую полость, набивается в шерсть и... Раскручиваясь, шильями вонзаются в тело. Особенно от ковыльных зерновых достается овцам. Изнурительный зуд, отсутствие аппетита может привести овец к истощению даже по дежу.